Сексуальные отношения с возрастом не должны угасать, а наоборот, развиваться и переходить в новое качество. Эта тема для многих людей старшего поколения находится поистине за семью замками. Они даже боятся говорить об этом. Когда с ними начинаешь говорить о половых отношениях, они смотрят на тебя, как на сумасшедшего или больного. В лучшем случае скажут «Да что вы, какой секс! Мы и в молодости-то не особенно им увлекались. Некогда было, работа, дети, а сейчас тем более». Действительно, с возрастом мы часто видим явное снижение сексуальной активности, и это считается нормой, даже аксиомой. А примеры долгой активной половой жизни воспринимаются как исключения и вызывают лишь насмешки. Но это глубокое и серьезное заблуждение, и пора с этим заблуждением расстаться. Время сейчас такое, время мудрости пришло. Пробужденная сексуальная энергия не подразумевает большое число сексуальных контактов. Как уже говорилось, во второй зрелости на первое место выходит качество, а не количество. В первую очередь эту мощную энергию нужно направить на свое здоровье, на омоложение. Осознанно используемая сексуальная энергия может творить чудеса, но будьте осторожны с ней, она может и крышу снести. Многие психические заболевания возникают, когда эта энергия вырывается наружу и начинает действовать бесконтрольно. Таких случаев очень много, так как у большинства людей, особенно у женщин, остается огромный запас неизрасходованной сексуальной энергии, и она требует выхода. Иногда достаточно маленького толчка, чтобы она вырвалась наружу, поэтому важно направить эту замечательную энергию, поистине энергию жизни, в мирное русло. С возрастом происходит накопление знаний, жизненного опыта, увеличивается количество различных связей, усложняются взаимоотношения, растет ответственность за семью, детей, родственников, подчиненных. То есть с возрастом на человека наваливается все больший груз задач, а то и проблем, увеличивается умственная и эмоциональная нагрузка, соответственно, времени и сил на половые отношения остается все меньше. Они теряются на общем фоне дела и забот. Таким образом происходит естественное снижение сексуальной активности, и только отдельные люди с ярко выраженной сексуальной энергией долгое время не снижают темпо. Огромное значение в этом вопросе имеет психологическая составляющая. Не физиология, а психика чаще всего определяет состояние сексуальной энергии. А в сознании людей хранится огромное количество заблуждений, мешающих активному проявлению этой энергии. Эти заблуждения заложены религией, моралью, общество, ограниченным сознанием самих людей. В последнее время происходит изменение понимания людьми этого вопроса, но еще недостаточно глубокое, а иногда и с искажениями, распущенностью, вседозволенностью, безмерной тратой сексуальной энергии. Понятно, что таким образом проявляется желание уйти от запретов, но я считаю, что это пройдет и будет найдена золотая середина и в этом вопросе. Здоровье, омоложение, удовольствие, духовное развитие – все это можно обрести с помощью разумного использования сексуальной энергии. Существует множество практик, помогающих освоить управление энергией жизни. А если есть еще возможность заниматься сексом с любимым человеком, то все перечисленные процессы пойдут еще быстрее. Если сексуальная энергия уходит из сферы жизненных интересов, то снижается физическая активность и приближается старость. Еще раз напоминаю, что под сексуальной активностью я понимаю не чистоту и длительность половых актов, а пробужденность сексуальной энергии, ее активное участие в жизни человека, в том числе и непосредственно во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Например, известно, что если женщина не раскроет свою сексуальную потенцию, то у нее климакс наступает рано, и она выглядит старше своих лет. Можно заметить, что с возрастом многие мужчины начинают обращать внимание на молоденьких девушек. Есть даже поговорка «седина в бороду, без в ребро». Подобное происходит и у женщин. Пожилым женщинам зачастую нравятся молодые мужчины. В пожилом возрасте... Частые повторные браки с большой разницей в возрасте. Зачастую мужчины, особенно если они заняты напряженным трудом, решают вопрос секса при помощи проституток и различных эротических мероприятий. Такое поведение объясняется инстинктом самосохранения. Люди неосознанно стремятся пробудить сексуальную энергию, тем самым продлить свою активную жизнь. Особенно заметно влияние сексуальной энергии на творческую деятельность. Из истории известно множество примеров, когда творческая личность искала нового сексуального партнера на каждом этапе своего творческого пути. Вдохновение рождается с пробуждением сексуальной энергии.